Глава семнадцатая. Панорамные окна были скошены под непривычным углом, а металлические рамы на стыках щетинились многочисленными заклепками. Передняя часть мостика изгибалась полукругом, врастая в переборки. Потолок был гофрированным, под ним тянулись электрические кабели, подключенные к массивным серым коробам. Пол тоже был гофрированным. В центре матово-поблескивающее колесо штурвала и несколько плазменных экранов с координатными сетками, мельтешащими цифрами и графиками. На этом сходство с обычными кораблями заканчивалось. Денис остановился в трех шагах от кресла капитана. С виду обычное офисное кресло с высокой спинкой. Вот только человек в нем сидел неподвижно, тело было зафиксировано ремнями. Собственно, и не сидел этот человек, а лежал под углом в 45 градусов. Крепкий мужик, статурированным, бритым, наголо черепом. А еще Денис увидел светящуюся сетку электродов, оплетающую голову капитана. Тяжелая ладонь Кротова легла на плечо Дениса. Стой спокойно. Денис и не собирался ничего делать. Он просто наблюдал за подключенным к корабельным системам человеком и думал о том, что вот так, наверное, и выглядит будущее у какого-нибудь Филиппа Дика. Непроглядный мрак океана за окнами, шорох кулеров в вытяжных каналах и перемигивание индикаторов на приборной панели. Минимализм, чистота, неоновое сияние мониторов. Человек шевельнулся. Возможно, на зрительный нерв капитана выводилась информация из внутренних камер наблюдения. Второй вариант: Кротов отправил своему начальнику сообщение. Так или иначе, лидер бешеных баракут просыпался. Только синей таблетки не хватает, подумал Денис. Электроды на лысой голове потускнели. Человек медленно сел, и Денис увидел, как от его позвоночника отсоединяются тонкие нити нейрокабелей. Нити всосались в обшивку кресла. Денис невольно посмотрел на спину здоровяка, обтянутую камуфляжной футболкой. Ничего. Ни разъемов, как в фантастических кинолентах про виртуальную реальность, ни других следов подключения. Просто спина, мускулистая, переходящая в широкие плечи. Несколько секунд капитан сидел неподвижно, его взгляд фокусировался. Денис отметил отсутствие форменного кителя, брюк с лампасами и прочих атрибутов, навязанных массовой культурой. Футболка, джинсы, на ногах добротные кроссовки и полное отсутствие знаков, указывающих на занимаемый пост. Человек опустил ноги на палубу и заметил вошедших. Привет, Стюпа. Кротов невежливо кивнул. Похоже, с капитаном их связывали давние дружеские отношения. Субординации на модуле никто не придавал особого значения. Взгляд капитана скользнул по Денису. Рекрут. Вербовщик хмыкнул. Он самый. Еще не факт, возразил Денис. Взгляд лидера баракут стал более пристальным. Подняв руку, капитан стянул с головы мерцающую сетку. На миг Денису почувствовалось, что от гарнитуры протянулась ниточка к затылочному разъему здоровяка.、В、следующую секунду нить исчезла. Положив гарнитуру на кресло, капитан встал и двумя размашистыми шагами преодолел дистанцию, отделявшую его от потенциального рекрута. Протянул руку. Корт Фишер. Рука пожатия была крепким. Денистамилен. Капитан выразительно посмотрел на вербовщика и тот без преरека не покинул мостик. Дескать, привёл, а дальше сам разбирайся. Дверь с шипением закрылась и капитан Фишер кивнул на свободное кресло рядом со штурвалом. Денис сел и посмотрел в глаза своему собеседнику. Ноль эмоций, вообще ничего. Зрачки Фишера просто изучали новый объект, собирали информацию. Удовлетворившись осмотром, Фишер уселся напротив. Тусклый свет потолочных ламп и отблески мониторов окрашивали его лицо в бледно-зеленые тона. Вот что, Денис, я не хочу терять время на уговоры и прочую ерунду. Тебе надо кормить семью, а мне не хватает бойцов в отряде. «Барракуды платят достойно, и скоро ты в этом убедишься. Минус в том, что ты можешь погибнуть, тебя попросту съедят». Денис слушал, не перебивая. «Перед подписанием контракта я хочу рассказать тебе об одной вещи, чтобы устранить любое недопонимание. Ты явился в наш мир через портал Барона Самди, так?» Пришлось кивнуть. «И ты серьезно думаешь, что ребята, обладающие такими технологиями и мощностями, будут переправлять через трещины простых грузчиков?» Ты вообще задумывался над тем, сколько энергии тратится на поддержание портала в открытом состоянии? Нет? И не надо. Бешеные деньги, дружище. А теперь угадай, почему у меня в бортовом компьютере лежит твое досье. Что? Не понял, Денис. Ты слышал. Всю информацию о тебе я получил в тот момент, когда ты прошел собеседование в кадровом агентстве. У них есть свои люди в белорусском правительстве, так что любые сведения добываются без проблем. И переправляются заказчиком. И кто заказчик? Вяло поинтересовался Денис. Мы. Фишер расплылся в жизнерадостной улыбке. И другие соединения. Поговаривают, что и технокомитет. Почему я должен тебе верить? Не выдержал Денис. Это теория заговора какая-то. Фишер хмыкнул. Я знаю тебе все-то, Миллен. Сам ты из гробной жены зовут Кати и двое детишек. В твоем мире еще есть Польша, оттуда ты недавно и приехал. Жил на съемной квартире. Четыре года назад лечился от воспаления легких. Провалялся три месяца в больнице, чуть не откинулся. Хочешь еще фактов? Денис мрачно покачал головой. Тебя переправили, потому что ты был нужен мне. Барракуды оплатили твою переброску. Вся эта программа поддержки переселенцев на острове полная чушь. Я заполнил твой холодильник и обставил твой дом мебелью. Теперь понимаешь? То чувство, когда земля уплывает из-под ног. Двойное сканирование. Сначала мы не были уверены. У Самдзи хорошее оборудование, но немножко не наша специфика. Тебя просветили при переходе, а затем в Иракари Кротова. Мы всегда так делаем. Модуль стоит на рейде, а я в подключке. Странно, да? Знаешь почему? Просматривал твой профиль, хотел окончательно убедиться. Постой, Денис поднял руку. Но есть же ребята на острове, которых перебросили. Я общался с некоторыми из них. Есть, отбраковка, так мы их называем. Попали сюда два-три года назад. Тогда у нас было устаревшее оборудование, а новые игрушки еще не прошли стадию тестирования. Назад этих парней никто возвращать не станет, слишком дорогое удовольствие. Цинично, как есть, но ты другое дело. Происходящее все больше смахивало на дурной сон. Послушай, сказал Денис, и в его голосе прозвучало раздражение, смешанное со страхом. Я не понимаю для чего все это, зачем я понадобился барракудам, чего вы хотите и что во мне такого особенного. Я не умею воевать, никого не убивал, даже не охотился. Стрелял только в компьютерных играх, а вы тут с монстрами из глубины воюете, типа того. Я для этого не приспособлен, дружище. Ты представить себе не можешь, насколько приспособлен. На мгновение Денис упочудилось, что тьма за окном шевелится. Слышал о ней расовместимости? Нет, Денис об этом не слышал. Так вот. У тебя этот параметр равен единице. Идеально. Денис встал. Я хочу домой. Конечно. Неуловимое движение. Денис его даже заметить не успел. Плечо пронзила боль. Покосившись влево, Денис увидел инъектор. Большой палец Фишера утопил пластиковый поршень и нечто проникло в тело рекрута. Уютное тепло. Реальность растворилась в мощной волне эйфории.